Глава шестнадцатая. В боулинг-клубе в западном Голливуде Джош как никогда остро чувствовал, что значит выражение тот самый неловкий момент. Клара, познакомься, это Стю, то есть э, я имею в виду Наоми Грант. Он пытался перекричать грохот кеглей, пока знакомил свою бывшую подружку и последнюю женщину, к которой прикасался с сексуальными намерениями. Джош долго придумывал место для обсуждения бизнес-проекта. Ничего официального и претензиозного. Боулинг оказался отличным решением. Здесь все могли занять руки, но он не ожидал, что в воскресенье в 2 часа дня единственная доступная дорожка окажется между подростками которые праздновали чей-то день рождения, и старшеклассниками, тренировавшимися перед турниром. Клара переложила в левую руку кеды для боулинга чтобы протянуть правую Стю. «Рада встречи Как лучше, Наоми или Стю?» «Если назовешь меня Наоми, вероятность ответа будет выше». Его бывшая оглядывала боулинг сердитым взглядом. Они стояли, глядя друг на друга и держа в руках обувь, взятую на прокат. «А не сыграть ли нам?» Джош жестом пригласил своих дам пройти вперед и выбрать шары для боулинга. Клара сегодня надела джинсы и простую белую рубашку с короткими рукавами. На Наоми были какие-то смехотворно-крошечные кожаные шорты, и одна из его старых футболок с металликой, изрезанная вдоль и поперек так, что куски ткани свисали с плеч и обнажали живот. Внешне у этих двух женщин не было ничего общего, кроме очевидного факта, что они обе были красивы. Джош пересилил порыв убежать. «В следующий раз не позволяй ему выбирать место», сказала Наоми Кларе, та кивнула. «Принято к сведению». «Я вообще-то здесь стою». Обе женщины уставились на него, уперев руки в бедра. Почему он решил, что это хорошая идея? «Ах, да, потому что у нищих нет выбора». Убедившись за несколько дней, что Клара в трезвом уме и доброй памяти все еще хочет профинансировать это начинание, он согласился взять ее деньги. И теперь... Был просто обязан пригласить в проект лучшую актрису. Ни у кого другого в порно не было такого убийственного сочетания таланта, интеллекта и деловой смекалки, как у Наоми. Одно плохо. Она ненавидела Джоша до глубины души и хотела бы оторвать ему голову, что делала переговоры довольно опасным мероприятием. После пару неловких раундов и кружек пива Клара осторожно толкнула Джоша локтем. «Хватит тянуть время», — сказала она тихо, пока Наоми ждала свой шар у автомата. «Мы репетировали этот разговор сто раз. Спроси ее уже». «Сейчас? Ты уверена? Мы сыграли всего двадцать четыре фрейма». лара нахмурилась. «Сейчас! Я чувствую себя все менее привлекательной с каждой секундой, проведенной рядом с этой женщиной». Она вытащила из сумочки контракт, который подготовил для них юрист, и протянула Джошу. «Говорю тебе не как друг, не как соседка, а как деловой партнер. Если ты не попросишь ее посмотреть эти документы в следующие пять минут...» Ее серые глаза опасно сверкнули. «Я заставлю тебя их съесть». Джош сглотнул. «Понял». Наоми вернулась к столику. «Стюм, не присядешь на секунду есть кое что я имею в виду мы хотим обсудить с тобой кое что джуш изложил предложение клары и кратко рассказал о проекте когда закончил он с облегчением откинулся на спинку жесткого пластикового стула миссия завершена может теперь они наконец то могут заказать начас но ну, что ты думаешь Наоми уставилась на Клару и Джоша. «Я слышала на своем веку немало диких предложений, но должна признать, что это нечто особенное. Ты хочешь показать Блэкхэт средний палец, используя для этого мою руку, не говоря уже о других частях тела?» Джош наклонился вперед и уперся локтями в колени. Он понизил голос, чтобы именинник в бумажном колпаке за соседним столиком не услышал их. Эта идея выстрелит только в том случае, если рулить будет женщина. Никому не нужен сайт, посвященный тому, как довести мужчин до оргазма. Клара говорит, мы должны соответствовать потребностям рынка. Клара сделала большой глоток пива и дрожащей рукой опустила стакан на стол. Ей не следовало приходить, но он сказал, что не справится без нее. «Давай, Стю! Я не настолько высокомерен, чтобы утверждать, что знаю все о женском удовольствии. Но почему бы мне вновь не сыграть твоего парня-красавчика? Это сработает!» Огненный взгляд Наоми мог бы испепелить Джоша. Клара пришла ему на помощь. Вы сможете нанять кого угодно. Сценаристов, женщин, режиссеров, редакторов. Столько, сколько нужно. Мы, конечно, предупредим их о рисках, связанных с прюитом. Но прелесть идеи в том, что нам и не нужны каналы дистрибуции Black Hat. У Джоша много своих поклонников, у вас своих. Этого достаточно для начала. Но если мы намерены привлечь и мужскую аудиторию, нам нужна приманка. «Приманка — это я!» Наоми слегка помахала гардеробщику, который не сводил с нее глаз с тех пор, как она вошла в зал. «Конечно, вы куда больше, чем приманка», — сказала Клара. «Вы два самых ярких имени в отрасли. Новость о том, что вы собираетесь создать для женщин продукт, основанный на собственном опыте, вызовет всеобщий ажиотаж. С освещением в прессе я помогу». «Я многому учусь в пиар-фирме моей тети. Сайт, посвященный сексуальному удовольствию женщин, звучит как вызов, не так ли?» Наоми приподняла бровь. «Что вам известно о том, как доставлять удовольствие женщине?» Ее тон был вежливым, но подтекст был очевиден. «Кто ты такая и что дает тебе право находиться в нашем мире?» Клара расправила плечи. «Не так много, как хотелось бы, но я быстро учусь». Наоми посмотрела на Джоша. «Это твоя работа, Ромео?» Джош знал. Она решила, будто он соблазнил Клару, запудрил ей мозги и все такое, но все было совсем не так. Его соседка — просто хороший человек, который решил использовать свои деньги, чтобы помочь людям». И привел он ее сюда, на съедение львицы, только потому, что исключительно в ее присутствии чувствовал себя уверенно. На его висках выступил пот, захотелось утопиться в пиве. Наоми постукивала ногой по полу. «Так это что? Порно с поцелуями? Мягкое освещение, лепестки роз?» «Это не порно» пояснил Джош. Это инструкция для сексуального преображения. Занимательно и для взрослых. Клара подхватила. Вы двоем можете сделать это забавным, захватывающим. Вы знатоки удовольствий. Основное внимание будет уделяться советам, а не клубничке. Люди на экране будут выполнять разные позы и техники. Вы с Джошем можете объяснять, что происходит и почему это работает. То, что подходит одним, не подходит другим, поэтому у нас никогда не кончится материал. «Мы могли бы давать советы и подсказки парам, как ласкать друг друга, а женщинам самих себя», добавил Джуш, чувствуя себя Робином рядом с Бэтменом. «Звучит странно», — сказала Наоми. «Но не имеет значения, как это называется». Когда люди видят обнаженных женщин, они просто начинают дрочить. Но тут совсем другая цель. Мы хотим изменить законы жанра, сделав упор на установление здоровой близости и достижение оргазма обоими партнерами, добавила Клара, и на ближайшей дорожке чей-то страйк ознаменовался громкими криками. Науми подняла шар, прицелилась, отправила его по дорожке и сбила девять кеглей. После этого она сказала через плечо. «Какая милая идея! Бредовая и напыщенная, но определенно милая!» «Мне следовало остаться дома», — прошептала Клара Джошу. Но тот не был настроен сдаваться. «Ты нам нужна, Стю. «Ты, как никто другой, знаешь этот бизнес. Ты хочешь изменить его, разобрать на запчасти, как сломанный автомобиль, и собрать заново. Сколько раз тебе приходилось работать с мужчиной, который заставлял тебя чувствовать себя отвратительно?» «Джош упоминал, что у вас были проблемы с продюсерами и режиссерами, которые пытались заставить вас делать то, чего вы не хотели», добавила его соседка, заламывая руки. «Это ваш шанс заявить о себе, набрать свою команду». «Давай, Стю, когда еще представится такая возможность?» Наоми прищурила глаза. «А кто финансирует это богоугодное дело? Не думаю, что ты вдруг получил наследство». «Я». Клара робко подняла руку и тут же сунула ее под бедро. Наоми засмеялась. «Неожиданный поворот. То есть вы будете моим творческим партнером? Вы, девушка, полны сюрпризов. Мое участие будет исключительно финансовым, если это вас беспокоит». «Именно это меня и беспокоит», Наоми повернулась к Джошу. «Я соглашусь только в том случае, если мисс Коннектикут тоже будет плотно вовлечена в процесс. Клара побледнела. «Зачем вам это?» «Ваше предприятие — огромный риск. Независимо от того, что вы двое там себе напридумывали, я отношусь к этому как к деловому предложению. Серьезно, если мы обратимся только к тем, кто уже смотрит порно, ничего не выйдет. Наша целевая аудитория – вы, женщина, которая будет смотреть все это и учиться, если мы все сделаем правильно. Мне нужны вы, чтобы понимать, что нужно среднестатистической американке. Это новая аудитория, это развитие. К тому же, если вы будете в деле, меньше шансов, что охладеете к проекту и перестанете давать деньги. «Я работала с Наготой исключительно в произведениях искусства и эпохи Возрождения, и даже с ними мне иногда было не по себе». Наоми улыбнулась, и ее лицо преобразилось, как будто лед превратился в пламя. «Это мое условие, мисс Коннектикут». Джош схватил Клару за локоть. «Тебе не нужно соглашаться, это слишком. Плюс у тебя уже есть работа». Мы найдем кого-нибудь еще». «Такой больше нет», — сквозь зубы процедила Клара. «Такой, как она». Она вытерла потную ладонь от джинсы и протянула Наоми. Та ее пожала. «Договорились, но я сразу предупреждаю, мне может понадобиться кушетка для обмороков».